Сорок седьмая. Утро среды. Лусия Вихрим влетела в учебную аудиторию номер один университета как студентка, не расслышавшая утром будильник. Соломон взглянул на неё с лекторского возвышения. «На сегодня всё», — сказал он слушателям. «В следующий раз мы займёмся вопросом экономики наркотиков и увидим, каким образом в 80-е годы Рико Россу, неграмотному парню из Лос-Анджелеса по прозвищу Халява, удалось наводнить Соединённые Штаты героином, продавая его бедникам по бросовой цене. И нам станет ясно, почему в американских городах наркотический бум случился гораздо раньше, чем в наших. Лусея спустилась по центральному проходу против течения волны студентов, покидавших аудиторию. Как прошло слушание? спросил Саламон, застёгивая портфель. Плохо, но это не важно. Я думаю, он совершил ошибку. Соломон понял голову. Милендес. Нет, тот, кого мы разыскиваем. Что за ошибка? Адвокат Милендеса сказал одну очень интересную вещь. Они начали подниматься к выходу. Так вот, он сказал мне: "Как такой тренированный и обстрелянный агент, как вы, мог так легко позволить себя обмануть?" И тут я подумала о Серхио. Он тоже был и тренированным, и обстрелянным. и выделялся на фоне коллег. И уж он-то точно не дал бы себя легко обмануть. Во время вскрытия в черепе Серхио обнаружили следы того, что на медицинском жаргоне называется предварительная анестезия Бруарделя. Это очень сильный удар по затылку, чтобы оглушить жертву. Нам известно, что в квартире их было двое: Габриэль Шварц и ещё кто-то. И на холме их тоже было двое. Шварт служил приманкой, отвлекающим манёвром. Он отвлекал внимание Серхио, пока его настоящий убийца выходил из мёртвой зоны обзора. И он же помогал второму негодяю втащить Серхио на крест. Они вышли из аудитории и направились к лестнице, ведущей в подвал. Но его ошибка не в этом, продолжала Лусия. А в том, что он использовал именно Габриэля. Может, просто никого другого в этот момент не оказалось под рукой. А может, Га브риелем было легче манипулировать. Однако Габриэль сам того не сознавая, во нескольких своих ипостасях оставил нам ценные указания. Соломон остановился посередине коридора. Как это понять? Что за указание? Мы знаем, что разыскиваем человека умного и образованного. Он умеет искусно заметать следы, не оставив ни одного. Помнишь, ты же сам сказал, что он словно испаряется в воздухе. Она на самом деле оставила один очень важный след след в сознании Габриэля Шварца. Теперь Саламон буквально впился в неё глазами, игнорируя поток студентов, огибавший их. Я почти уверена, что он сменил свой внешний облик, чтобы приблизить к себе Габриэля, и полностью вошёл в роль. И тот несомненно никогда не видел его в истинном обличье. Но во время допроса он кое-что сказал. Он сказал, что на дворе стоял настоящий водяной понедельник, то есть в этот день шёл сильный дождь. Когда я не обратила внимания на его слова. Такая формулировка показалась мне странной, но не более того. Однако сегодня, выходя из зала суда, я её вспомнила. А вместе с ней вспомнила, что говорил на допросе адвокат Милендеса, вспомнила Серхио и допрос Шварца. Мой шеф Пенья, который вырос в окрестностях Саламанки, «Объяснил мне, что водяным понедельником называют местный праздник, и проходит он только в этом регионе». Криминолог нахмурился и кивнул. «А ведь верно. Эта традиция восходит к XVI веку. Король Филипп II, который был очень набожным, запрещал проституткам присутствовать в Саламанке на протяжении всей страстной недели. Их сгоняли на другой берег реки до конца праздника». Следующий за страстной неделей понедельник, падре пута, то есть священник всех путан, должен был привести их обратно в город. Но они могли прибыть только на лодках, дабы не осквернить своей греховностью римский мост. Отсюда и выражение водяной понедельник. Я понимаю, куда ты клонишь. Ты думаешь, что Габриэль, который живёт в Мадриде, а не в Саламанке. Мог услышать это выражение только из уст того, кого мы ищем. И он просто его повторил. А это подтверждает мою догадку, что он скорее местный, чем житель Верхнего Арагона, хотя всё началось именно там. Верно. Пойдём ко со мной, вдруг сказал Соломон заговорщицким тоном. Они спустились в подвал. Сквозь застеклённую стену, выходившую во внутренний двор, проникал тосклый утренний свет. Он освещал длинную фразу, начертанную на стене красной краской. Мы обнаружили это несколько часов назад и ничего не трогали, сказал Соломон. Лусие быстро достала телефон. Этой же краской написаны все поздравления на стенах, продолжил он. Все имена докторов на факультете. Похоже, ты права, он чтит традиции. Лусие набрала номер одного из связных службы криминалистики гражданской гвардии. Высылай сокращённый наряд на юридический факультет университета Саламанки. сказала она ему, в подвал. Надо кое-кого оштрафовать за граффити. Она положила телефон в карман и перечитала длинную фразу. «Я нашёл умирающую прокриду, истекающую кровью в изорванной одежде. Она пыталась вытащить из раны, о, плачьте над моим несчастьем, стрелу, которую сама дала мне. Я ещё позвонил Ванессию в библиотеку». Раздался рядом голос Соломона. то и книги об искусстве, о которой говорил твой приятель, у неё нет. Зато она сообщила, что несколько лет назад у них был ещё экземпляр. Но его украли. «Украли?» — переспросила Лусия. Почти не удивившись, она на секунду погрузилась в свои мысли. «Наконец», — сказала, разглядывая надпись на стене, «опять метаморфоза, в очередной раз. Похоже, разгадка близка, убийца где-то рядом».